Глава 34. Триумф и поражение. 12 апреля 1961 года, 12.30. Военный аэродром в Энгельсе, Саратовская область, СССР. Гагарин даже не подозревал, какой прием ждет его в Энгельсе, где вертолет сел после короткого перелета. Каким бы ошеломляющим ни был прием в ракетной части майора Гасиева полчаса назад, здесь все имело совершенно иной масштаб. Новости о его скором прибытии на аэродром разнеслись по городу, и к воротам уже начали прибывать толпы людей. Никто не мог понять, каким образом весь Энгельс вдруг узнал, что Гагарин здесь. Какое сарафанное радио разнесло весть о его приезде по городу, да еще так быстро? Но это произошло, и масса людей собрались, чтобы поприветствовать его, чтобы помахать ему и сорвать голос в крике, как только дверь вертолета открылась. Гагарин шагнул в это людское море и, по его собственным словам, прослезился. Меньше двух часов назад он был один в космосе и смотрел вниз на Землю, а теперь он вновь стоял на ней, но ничто уже не было прежним. Стрелки на часах показывали чуть больше полудня, но физическая и психологическая дистанция, которую ему пришлось преодолеть за несколько часов после завтрака, была уникальной и невообразимой. Толпа теснилась вокруг него, а он чувствовал наплыв чувств. Какой-то генерал вложил ему в руки поздравительную телеграмму. Она оказалась от самого Хрущева. Для Гагарина расчистили проход в здании штаба. Он поднялся на второй этаж и ненадолго рухнул в кресло. Кто-то снял его сидящим там. На фотографии Гагарин сидит, уставившись в пространство, застывшим взглядом, как солдат, только что вернувшийся из боя. Эту фотографию власти публиковать не разрешили. Представители властей не оставляли Гагарина в покое. Они толпились вокруг него с выражением радости, изумления и восторга на лицах, как вспоминал врач-парашютист Виталий Волович. Сам Волович прилетел на самолете за несколько минут до появления остальных, чтобы провести первый послеполетный медосмотр Гагарина. Но ему оказалось трудно даже приступить к делу. Сначала двое мужчин обнялись и поцеловались. Объятия мы поцелуем в тот день не было конца. А затем генерал-полковник Огольцов, заместитель главкома советскими военно-воздушными силами, буквально ворвался к нам в комнату, подошел к Юре, обнял его и сказал... «Ну, майор, мои поздравления!» Юра сказал «Я не майор». Генерал ответил «Тебе присвоено внеочередное звание». Так новое звание Гагарина, которое первым упомянул майор Гасиев, получило официальное подтверждение. Волович открыл свой чемоданчик, чтобы начать осмотр, но Гагарина позвали к телефону. Теперь с ним хотел поговорить начальника Гольцова, главнокомандующий ВВС маршал Константин Вершинин, который поздравил его и тоже подтвердил новое звание. Гагарин поблагодарил, и на этом разговор завершился. Волович снова попытался провести медосмотр, но Гагарина опять потребовали к телефону. На этот раз звонил Леонид Брежнев, председатель Президиума Верховного Совета и один из самых могущественных людей в СССР. Гагарин доложил, что полет прошел успешно, и он чувствует себя хорошо. Брежнев поздравил его. Гагарин положил трубку. Волович попытался начать осмотр в третий раз, но Гагарина снова вызвали. Была установлена радиотелефонная связь между Энгельсом и Пицундой. Никита Хрущев тоже хотел с ним поговорить. Запись этого звонка сохранилась. Кроме того, он был заснят на кино и фотопленку. Гагарин разговаривал с советским премьером, стоя по стойке смирно. Как и все остальные, Хрущев осыпал его поздравлениями. «Вы сделали себя бессмертным человеком», — сказал он. «Своим подвигом вы прославили нашу Родину». Пример задал несколько вопросов о том, что Гагарин видел из космоса. «Я видел Землю с большой высоты», — сказал космонавт поясняюще, как будто Хрущев нуждался в подобных пояснениях. Затем пример перешел к более насущным вопросам. «Буду рад встретиться с вами в Москве», — сказал он. — Мы вместе с вами, вместе со всем нашим народом торжественно отпразднуем этот великий подвиг в освоении космоса. Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что может сделать наш великий народ, наша советская наука. — Пусть теперь все страны догоняют нас, — отозвался Гагарин с не меньшим энтузиазмом. — Правильно, — сказал Хрущев. «Очень рад, что ваш голос звучит бодро и уверенно, что у вас такое замечательное настроение. Вы правильно говорите. Пусть капиталистические страны догоняют нашу страну, проложившую путь в космос. Все мы гордимся этой великой победой». Хрущева переполняла воодушевление. Перед человеком, который радовался, что его самолеты по размеру больше американских, триумфальный полет Гагарина открывал великолепные возможности. Он уже решил, через два дня, 14 апреля, он устроит в столице масштабное празднование. Это будет самый большой праздник с момента другой советской победы, над немцами, в конце войны, в 1945 году, а, возможно, даже масштабнее. Это будет триумф триумфов, одновременно самолюбование и хвастовство советским превосходством. В конце концов, американские капиталисты едва сумели отправить в космос шимпанзе, а Советы доставили на околоземную орбиту человека. Что еще лучше этот человек, очевидно, не менее горячо, чем советский лидер предвкушал перспективу продемонстрировать всему миру, чего способна достичь его страна. Гагарин действительно оказался идеальным выбором. Он, несомненно, заслуживал такого резкого повышения в звании. Это был советский герой, которого Хрущев мог продемонстрировать всему миру. Спросив про родителей и поздравив их тоже, они вправе гордиться своим сыном, Хрущев закончил разговор. «До свидания, дорогой Никита Сергеевич», сказал Гагарин и положил трубку. Он только что подружился с самым могущественным человеком в СССР. Теперь он улыбался, его улыбка действительно была великолепна. Она сохранилась на кинопленке и фотографиях того дня. Отрешенный взгляд исчез. Исчез Ивалович, отказавшийся от дальнейших попыток провести медосмотр. С этим придется немного подождать. А пока на втором этаже появился очередной высокопоставленный посетитель. Иван Борисенко, спортивный комиссар СССР, приехал подписать акт о приземлении корабля спутника «Восток». Документ должен был подтвердить ложное утверждение о том, что Гагарин приземлился в космическом корабле и таким образом дать возможность претендовать на установление мирового рекорда высоты и еще двух мировых рекордов. Я, ниже подписавшийся, спортивный комиссар Центрального аэроклуба СССР, Борисенко Иван Григорьевич, свидетельствую, что 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени в районе села Смеловка приземлился космический корабль «Спутник» с летчиком космонавтом Гагарином Юрием Алексеевичем. Корабль «Спутник» имел опознавательные знаки «СССР-Восток». Но Борисенко сам ничего не видел. Он вообще не был на месте приземления «Востока», а все бумаги были заполнены в «Энгельсе». Спускаемый аппарат приземлился в 10.48, а не в 10.55, на 5 минут раньше, чем опустился на парашюте его обитатель. На нем не было надписи «СССР-Восток». К тому же Гагарин приземлился в двух километрах от него на вспаханном поле. Но Борисенко всю оставшуюся жизнь и с верностью почти героической держался за свою ложь, дополнительно полируя и украшая ее. Спустя 22 года, в 1983 году, он заявил даже, что ухитрился оказаться на месте посадки задолго до того, как там приземлился Гагарин. Мы ни на миг не отрывали глаз от неба, где с секунды на секунду должна появиться точка, купол гигантского парашюта оранжевого цвета. Вот он, все ниже и ниже. После 108-минутного первого путешествия человека вокруг земного шара Юрий Гагарин приземлился. Спешим к нему, он стоит счастливый, улыбающийся, среди ликующих колхозников. Как этого требует спортивный кодекс, я проверил познавательные знаки корабля, на котором было написано «Восток СССР». Юрий Алексеевич выглядел немного усталым. Почти единственное, что в этом заявлении является правдой, так это то, что Гагарин устал. Но времени отдыхать не было. В Энгельсе он провел, может быть, пару часов и перед отъездом дал импровизированное интервью по телефону главным редактором «Правды и известий», в котором заявил, как полагалось, что его достижение принадлежит не ему одному, а всему советскому народу. Западные журналисты приглашены не были. Пресс-конференция продолжалась недолго. Гагарина ждал самолет, чтобы отвезти его в Куйбышев. Большую часть времени, проведенного в Энглесе, он потратил на разговоры с важными и влиятельными людьми страны, но был один человек, с которым он до сих пор не поговорил. И это была его жена. У нее. Не было телефона. Кто-то подхватил из вазы цветы и сунул их Гагарину в руки. Так, с цветами в руках в окружении чиновников, он и вышел на летное поле, где творилось настоящее столпотворение. Те несколько сотен человек, что были там, когда он только прибыл, к этому моменту превратились в тысячи. Люди прорывались через ограждение, расталкивали часовых, которые были не в силах остановить их. Некоторые влезали на деревья по периметру летного поля, чтобы хоть одним глазком взглянуть на героического молодого космонавта. В давке и суете один человек упал и сломал руку. Пока Гагарин пробирался к самолету, все пытались дотронуться до него, обнять. Позже Гагарин сказал что эта неожиданно обретенная известность оказалась даже более головокружительной, чем вход в атмосферу Земли. Толпа становилась неуправляемой, и Воловичу, чтобы провести Гагарина к трапу, пришлось помахать пистолетом. Наверху трапа космонавт оглянулся, просиял и поблагодарил присутствующих за прием. Затем он нырнул внутрь. Двигатели заработали, самолет покатился по рулежной дорожке к полосе и взлетел. Время близилось к трем часам пополудни. Гагарин был на пути в Куйбышев к следующей и последней на сегодня остановке. День, казалось, тянулся без конца и заканчиваться не собирался. На борту самолета Волович смог, наконец, провести медицинский осмотр. Гагарин был настолько измотан, что ему даже стало дурно. Но когда Волович измерил ему давление, Оно оказалось нормальным — 130 на 65. Оно было настолько нормальным, что Гагарин в шутку высказал сомнение, был ли он в космосе. Тем временем самолет летел на север. Волович смотрел на Гагарина, откинувшегося в кресле, и не мог избавиться от трепета. «Это был поразительный полет», — сказал он автору этих строк во время последнего интервью в своей жизни, когда ему было уже 90 лет. Только представьте, рядом с нами сидел тот, кто стал первым человеком, покинувшим Землю. Это было поразительное чувство. Он заметил, что Гагарин иногда закрывал глаза, но космонавт не спал. Казалось, он на мгновение возвращался в кабину космического корабля, летел один над миром и смотрел на звезды. Пока Гагарин летел в Куйбышев, камердинер президента Кеннеди бесшумно пересек центральный зал второго этажа Белого дома и постучал в дверь президентской спальни. Джордж Томас был в большом фаворе и у Джека, и у Джеки, и славился своим всегда хорошим настроением, хотя и не всегда будил президента вовремя. Но сегодня ему не о чем было беспокоиться. Кеннеди уже встал. В Вашингтоне было почти 8.00. Как всегда, Томас вручил президенту кипу утренних газет. Все они писали о триумфе Гагарина. За 6 часов, прошедших после первого заявления Левитана, первые полосы были спешно переписаны, чтобы вместить драматичные события этого дня. Заголовки в них, набранные жирными заглавными буквами, говорили одно и то же. Советы доставили на орбиту человека и вернули его. Восклицал обычно сдержанное The New York Times. Пионер космоса докладывает «Чувствую себя хорошо». Пионер космоса был назван по имени. Майор Гагарин, 27 лет, выпускник индустриального техникума. Поразительно, но в качестве стартовой площадки был назван Тюра Там, несмотря на все усилия советов вскрыть этот факт. Благодарить за это следовало разветвленную сеть осведомителей «The Times» в разведывательном сообществе США. Целые три полосы внутри газеты освещали детали полета. Там была даже инструкция о том, как произносить имя космического пионера и на каком слоге его фамилии нужно делать ударение. Суд над нацистским преступником Адольфом Эйхманом отошел на второй план. Всюду, куда ни посмотри, был этот Юрий. Гагарин. Он же был и в телевизоре. Или, по крайней мере, то, что он сделал. Всего за несколько минут до того, как Джордж Томас отправился будить президента, напористый администратор НАСА Джеймс Уэбб, недавно назначенный Кеннеди на эту должность, поздравил советы с их достижением на каналах трех основных сетей. О том, что означал этот факт для собственных достижений НАСА или их отсутствие, Вэб умолчал, хотя большинство газет, разложенных по спальне президента Кеннеди, не стали сдерживаться. Все они указывали на ту очевидную истину, что Америка проиграла космическую гонку, причем проиграла с треском. США просто все проспали. И проспали в тот момент, когда у руля был Кеннеди. Только накануне Уэбб жаловался на заседании Комитета по науке и астронавтике, что предлагаемый Кеннеди бюджет НАСА слишком мал, если американцы хотят опередить русских и выиграть гонку. А теперь посмотрите, что произошло. Рядом с достижением Гагарина предстоящий 15-минутный пилотируемый суборбитальный полет проекта Mercury вдруг стал выглядеть смешным. Президент еще не успел толком понять, что произошло, а ему уже звонил пресс-секретарь Пьер Селлинджер. Селлинджер был на ногах с часа 35, когда ему в первый раз позвонил Визнер и теперь мог ввести шефа в курс дела. «Подробности известны?» — спросил Кеннеди. «Странный вопрос, если учесть, сколько всего было уже рассказано в газетах, разложенных по спальне и в теленовостях». Селлинджер прочел подготовленное заявление, которое Кеннеди одобрил. Разговор был закончен. Через несколько минут слова президента отправились в мир. «Достижение СССР, который вывел человека на орбиту и благополучно вернул его на Землю, представляет собой выдающийся успех техники. Мы поздравляем советских ученых и инженеров, которые сделали возможным этот подвиг». Но если Кеннеди полагал, что этого будет достаточно, то он ошибался как бы плохо ни начался этот день для соединенных штатов и их президента скоро все должно было стать намного хуже алан шепард был на мысе Канаверал, когда до него дошли новости последние несколько дней он и глен ставшие к этому моменту близнецами во всем кроме имени активно занимались на тренажере готовясь к полету когда бы тот ни состоялся Теперь они оба жили в гостинице Holiday Inn в Кока-Бич и радовались, что находится далеко от ангара С с его трейлерами, полными шимпанзе. В гостинице были бассейн и бар, и ни одного шимпанзе в пределах видимости. Рано утром в гостиницу приехал сотрудник отдела по связям с общественностью НАСА и разбудил Шепарда. Он рассказал, что произошло ночью. После этого они включили телевизор. Разговоры были только об этом, на всех каналах. Там был он, его конкурент, его соперник. Все произошло в точности так, как опасался Шепард, начиная с полета Хэма. Его побил какой-то русский, как однажды пошутила его жена. Теперь ему уже никогда не добиться высшей славы. Он никогда не будет первым. Он смотрел на экран, не желая верить в происходящее а затем ударил по столу кулаком с такой силой, что стол чудом остался целым.